страница А вот Клавдиан, как бы видоизмененный Лукан, его громкий поэтический рожок лучше всего слышен в IV столетии. Клавдиан точными ударами выковывает звучные звонкие гигзаметры, вместе с искрами рождая на свет яркие определения, направляя поэзию к звездам, в чем даже достигает определенного величия. В Западной империи все рушится, идет резня, льется кровь, раздаются беспрестанные угрозы варваров, под чьим натиском вот-вот уже рухнут двери, а Клавдиан вспоминает древность, воспевает похищение Прозерпины и огнями своей поэзии, освещает погруженный во тьму мир. Язычество еще живо в поэте, его христианстве, различимы последние языческие песни. Но вскоре вся словесность без остатка делается христианской. Это Павлин, ученик Авзония, испанский священник Ювенкий, стихами переложивший Евангелие, Викторин со своими покойниками, святой Бурдигалезий, чьи пастухи Гон и Букул оплакивают заболевшее стадо, и еще целая череда святых. Илэр де Пуатье, защитник никейского символа веры, которого нарекли Афанасием Западным, Амвросий, сочинитель трудно читаемых проповедей, своего рода скучный цицерон во Христе, Дамас, шлифовальщик-эпиграмм, и Иероним, переводчик Библии. Противник его, Вигелантий Камингский, осуждающий почитание святых, излишнюю веру в посты и чудеса, а также выступающие с опровержением безбрачия и целибата духовенства, на которое будут опираться впоследствии многие авторы. Наконец, V век, Августин, епископ гипонский Августин Эдес-Эссент знал как свои пять пальцев, ведь это был самый почитаемый церковью писатель, основатель христианского богословия и, по мнению католиков, самый высокий арбитр и авторитет. Однако эдес уже никогда больше не брал его в руки, несмотря на то, что в исповеди воспевается отвращение к земной жизни, а в трактате о Граде Божием этот возвышенный и проникновенный утешитель обещает взамен земных скорбей небесное ликование. Но нет, Десс-Эссент еще в пору своих занятий богословием уже сполна насытился его увещеваниями и плачем, его учением о предопределении и благодати, его борьбой с расколом. С большой охотой Дессен листал Психомахия, пруденция» — аллегорическую поэму, излюбленное чтение средневековья. С удовольствием заглядывал он и в Седония Аполлинария, ибо любил его письма, которые изобиловали остротами, шутками, загадками, архаическим слогом. Дессен частенько перечитывал его панегирики, похвала языческим божествам, у епископа была вычурной, но дес питал слабость к позерству, к двусмысленности и вообще к тому, как сей искусный мастер ухаживает за механизмом своей поэзии, то смазывая одни его части, то добавляя или убирая другие. Кроме Сидония, обращался он и к панигеристу Мерабальду, а также к Сидулию, автору довольно слабой поэзии и некоторых Важных для церковной службы гимнов примечание к странице 35 -й. Лукан Марк Энний Годы жизни С 39 по 65 -й. Племянник Сенеки Старшего Римский поэт, автор поэмы Форсалия Прозерпина В римской мифологии дочь богини плодородия Цереры была похищена богом подземного царства Плутоном. Павлин из Нолы. Мироний Понтий. Годы жизни. С около 353 по 431. Латинский христианский поэт из римской сенатской аристократии. С 393 года вел аскетическую жизнь, основал монастырь в Ноле, С 409 года был там епископом. Сохранились его письма и стихотворения, в которых христианское содержание сочеталось с античной формой. Илэр де Пуатье. Годы жизни. С 315 по 367. Христианский святой епископ Пуатье сыграл важную роль в борьбе с орианством на Западе, за что был назван Афанасий Западный, по аналогии с Афанасием Великим, боровшимся с орианством на Востоке. Дамас умер в 384 году. Папа римский, испанец по происхождению, поручил своему секретарю Жерому выправить латинский перевод Священного Писания. Иероним, переводчик Библии, имеется в виду блаженный Иероним Сафроний Евсевий, живший с около 342 по 420 годы, автор латинского перевода Библии, Вульгаты. В начале и Иероним по поручению папы Дамаса проверил латинский текст Нового Завета и греческий текст Септуагинты и «Псалтири». Затем перевел с еврейского на латинский язык «Ветхий завет» из греческого «Псалтирь». Августин Аврелий, епископ гипонский Годы жизни с 354 по 430. -й. Основоположник западной патристики. Наиболее важные сочинения о «Граде Божием», «Исповедь», развил учение о «Благодати и предопределении», начальник философии и истории. Пруденций Аврелий Публий Клемент. Годы жизни с 348 до после 405. -го. Выдающийся христианский латинский поэт. Автор сочинения о венцах. 14 гимнов о мучениках за веру. Апотеосис. «Обожествление», учение о Святой Троице. «Сражение за душу» — первая западноевропейская аллегорическая поэма «Борьба между добродетелями и пороками». Против Симмаха — апологетический трактат в двух книгах. Сидоний, Солий-Модест-Аполлинарий. Годы жизни. С 430 по 485. Христианский латинский поэт. Автор стихов и писем. Подражал Плинию младшему. Сидуллий, 4 век, христианский поэт. Написал поэму в пяти книгах. Пасхальная песнь. Конец примечания. Страница 36-я. Читал Дезесент и Мария Виктора, сочинившего «Поврежденность нравов», по поэтически невнятный трактат, где вспыхивала смыслом то одна, то другая строка. «Раскрывал ледяной евхалистикон Павлиния Пельского, не забывал ориентуса епископа Аухского, автора мониторий, писанных дистихом проклятий в адрес женской распущенности и женской красоты, каковая есть погибель народа». Дезесент страстно любил латынь, хотя и разложилась она в конец, и пошла тленом, и распалась на части, сохранив нетленной разве что самую свою малость. Эта малость уцелела, ибо христианские авторы отсыдили ее и поместили в питательную среду нового языка. Но вот настает вторая половина пятого века, лихолетие, время мировых потрясений. галия сожжена варварами, Рим парализован, разграблен вестготами. Римские окраины и восточные и западные истекают кровью и слабеют с каждым днём. «Мир подвержен распаду, императоров одного за другим убивают, кровопролитие, по всей Европе не смолкает шум резни, и вдруг чудовищный конский топот перекрывает вопли и стоны, на берегах Дуная появляются тысячи и тысячи всадников на низкорослых лошадях и в звериных шкурах, страшные татары с большими головами, плоскими носами и безволосыми, желтыми лицами в рубцах и шрамах заполонили южные провинции». Все исчезло в тучах пыли от конских копыт в дыму пожаров. Настала тьма. Покоренные народы, содрогаясь, смотрели, как несется с громовым грохотом смерч. В Галлию, опустошив Европу, вторглись орды гунов, и Аэций разгромил их на каталунских полях. Но жестокой была сеча. Поля наводнились кровью и вспенились, как кровавое море. Двести тысяч трупов перегородили гунном дорогу, и бешеный поток хлынул в сторону, грозой обрушился на Италию. Разоренные итальянские города запылали, как солома. Западная империя рухнула под ударами, и без того распадалась она от всеобщих слабоумия и разврата. И вот теперь навек испустила дух. Казалось, близок конец света. Края, нетронутые от силы, опустошили голод и чума и на руинах мироздания латынь словно погибла. Шло время, варварские наречия стали упорядочиваться, крепнуть, складываться в новые языки. Поддерживаемая церковью латынь выжила в монастырях. Порою ею блистали, но вяло и неярко, поэты... Африкан-драконтии с гексомироном, Клавдий Мамерт с литургическими песнопениями, Аветус Венский. Мелькали биографы, например, Эннодий с жизнеописанием святого Епифания, почтенного, проницательного дипломата и внимательного доброго пастыря. Или Евгипий с рассказом о святом Северине, таинственном отшельнике и смиренном аскете который явился безутешным народом, обезумевшим от страдания и страха, словно ангел милосердия. примечание к странице 36. Аэций Флавий. Годы жизни. С около 395 по 453. Римский полководец. В 451 году руководил военными силами римлян и их союзников-варваров в знаменитой битве на каталаунских полях против войск гунов, предводительствуемых Аттилой. Мамерт Клавдий. Умер В 474 году. Ученый, христианский писатель. Известен как богослов, поэт и риторик. Важнейшее сочинение – три книги о состоянии души. Авитус Венский. Годы жизни с 450 по 518. Епископ Венский. Обратил в католичество из арианства бургундского короля Сигизмунда. Писал стихи религиозного содержания. Энодий Магнус Феликс Святой, годы жизни с 473 по 521, епископ Павий, поэт-оратор, написал «Жизнь святого Епифания». Епифаний Святой, годы жизни с 438 по 496, епископ павии сыграл важную роль в политической жизни своего времени. Евгипий, годы жизни, с V по VI века, церковный историк, был учеником Северина. Северин умер в 482 году, святой апостол норика возглавил оборону города от германцев. Конец примечания. Страница 37. Наступает черед писателей, подобных Веранию Геваданскому, автору небольшого трактата о воздержании, или Аврелиану с Фариолом, составителем церковных канонов, и, наконец, историком, в их числе Ротерий Агтский, автор утраченной истории гунов. Книг, представляющих позднейшие столетия, было в библиотеке Дезесента немного. В VI век не мог не олицетворять Фортунат, епископ из Пуатье, В его «Вексиларегис» и «Гимны», ветхие старолатинские мехи которых словно было влито новое пахучее вино церкви, «Дес Эсент» нет-нет, да и заглядывал. Помимо «Фортуната», там еще были Буэций, Григорий Турский и Иорнандезий. Далее, VII и VIII века. Тут имелось несколько хроник на варварской латыни Фредегера и Павла Диакона, и заставленные в алфавитном порядке, и построенные на повторении одной и той же рифмы песнопения в честь святого Конгилла, а также сборник Бангора, который Дезэссент изучал время от времени. Но в основном то были о географии, слова монаха Ионы о святом Колумбане, повесть о блаженном Куд берти составленная бедой достопочтенным по запискам безымянного монаха из Линдисфарна. Дезесент от скуки листал их иногда, да перечитывал порой фрагменты житий святой Рустикулы и святой радогунды Первого сочинитель был Дефенсорий, монах из Лигюже, второго – Простодушная и скромная пуатийская монахиня Бодонивия, но еще больше влекли дезесента англо-саксонские латинские сочинения, трудные для понимания творения Адельма, Татвина, Евсевия, потомков Симфозия, особенно манили его акростихи святого Бонифация, строфы-загадки, разгадка которых содержалось в первых буквах строк. Писатели последующих эпох дес уже не так привлекали. К увесистым томам каролингских латинистов, разных алкуинов и эгенгардов, он был в общем равнодушен и вполне довольствовался из всей латыни IX века хрониками анонима из монастыря святого Гальса сочинениями Фрекульфа, Региньона, до да поэмы об осаде Парижа, подписанной Абболе Курбе, и, наконец, дидактическим опусом Хортулус бенедиктинца Валафрида Страбо, причем, читая главу, которая воспевала тыкву, символ плодородия, Дес-Эссент так и покатывался с осмеку. Изредка снимал он с полки и поэму Эрмольда Черного о Людовике Благочестивом. Героическую песню с ее правильными гигзаметрами, латинским булатом сурового и мрачного слога, закаленного в монастырской воде и сверкающего иногда искрой чувства. Порой проглядывал De Viribus Herbarum macera florida и воистину наслаждался описанием целебных свойств некоторых трав. К примеру, киркозон, прижатый слом Сломтием говядины к животу беременной помогает родить младенца непременно мужеского пола. Огуречник лекарственный, если окропить им гостиную, веселит гостей. Толченый из соп навсегда излечивает от эпилепсии. Укроп, возложенный на грудь женщине, очищает ее воды и облегчает регулы. Примечание к странице 37. Фортунат Венанцих. Гонорис Клентимеан, годы жизни, с 530-го по 600-й. Епископ Пуатье, латинский христианский поэт. Духовник Радагунды. Вексиле Регис, латинское, царские знамена, гимн Фортуната. Григорий Турский, годы жизни, с 538-го по 594-й. Франкский историк и писатель. С 573 года епископ Тура Известны его сочинение о чудесах и истории франков Фреде Гер Предполагаемое имя анонимного автора франкской хроники, составленный в VII веке Павел Диакон Христианский писатель, член Академии Карла Великого, IX век Святой Колумбан Годы жизни с 543 по 615 Ирландский монах проповедник христианства в Западной Европе в конце V века покинул Ирландию и основал монастыри в Бургундии, лангобардском королевстве и так далее. Кутберт, годы жизни 637 по 687, епископ-монах. Житие записано Бедой Достопочтенным. Беда Достопочтенный, годы жизни с около 643 по 735. Англо-саксонский ученый-монах, историк, написал богословский комментарий «Жития святых. Трактаты по хронологии. Самое значительное сочинение – церковная история англов». Святой Радагунда, франкская королева, годы жизни с 521 по 587, основала в 567 году монастырь в Пуатье. Симфозий. Латинский поэт конца IV века. Автор сборника «Загадок», написанного гекзаметром Алкуин Альбин Флаг. Годы жизни с 735 по 804. Англосаксонский ученый, учитель Карла Великого и его главный советник по делам просвещения. Составлял учебники. Аббат церкви Сан-Мартин-де-Тур. Эггингард, годы жизни, с 770 по 840, средневековый ученый времен Карла Великого, написал жизнь Карла Великого на латинском языке. Святой Галь, годы жизни, с 532 по 627, ирландский монах, сопровождал святого Колумбана в Бургундию и Германию. Фрекульф, годы жизни, годы жизни. 780-го по 850-й Автор французский хроник Монах-епископ Людовик Благочестивый Годы жизни 778-го по 840-й Франкский император С 814-го по 840-й Сын Карла Великого Покровительствовал церкви Эрмольд Черный Годы жизни 790-го по 838-й Аббат Аньена описал жизнь Людовика Благочестивого в поэме «Деяния Людовика» с 826 по 827. «De viribus herbarum» латинское «О мужах юных». Конец примечания. Страница 38 Латинское собрание на полках Дезесента доходило до начала 10-го столетия. Исключения составляли несколько случайных разрозненных томов, плюс несколько современных изданий по каббале, медицине, ботанике или книги вообще без даты, плюс отдельные тома патрологии Миня, а именно сборники редких церковных поэм и антология второстепенных латинских поэтов Вернсдорфа. Плюс еще Мерсий, учебник классической эротологии Форберга и устав с диаконалиями для духовников. Время от времени Дес сдувал с них пыли только. Его библиотека латинских авторов ограничивалась X веком. В то время были утрачены меткости и некая сложная простота латинского языка. Пошло философское и схоластическое пустословие пошел отсчет в средневековой схоластики латынь покрылась копотью хроник летописей утяжелилась свинцовым грузом картуляриев и потеряла монашескую робкую грацию а также порой чарующую неуклюжесть превратив остатки древней поэзии в подобие благочестивой амброзии пришел конец всему и энергичным глаголом, и благоуханным существительным, и витиеватым, на манер украшений из первобытного скифского золота, прилагательным. Больше в библиотеке Дезесента старых изданий не было. Скачок времени, и эстафета веков прервалась. В свои права вступил век нынешний, и на полках воцарился современный французский язык.